Прыгнув на землю, Катрина отвела Марган подальше в лес, где ее нельзя было увидеть с тропы и уж тем более из деревни. Нежно огладив встревоженную лошадь, она попросила ее стоять спокойно, а сама направилась в Монсалви. Она была одета в шерстяное коричневое платье, почти полностью скрытое широким серым плащом. В этом наряде, достаточно скромном и пропылившемся в дороге, она могла остаться незамеченной. Подойдя к воротам, она отпустила капюшон плаща как можно ниже, стараясь унять биение сердца и пройти мимо солдат как можно более естественно. Впрочем, те не обратили на нее ни малейшего внимания, лишь один из них бросил, злобно ухмыляясь. «Живее, деревенщина, поторопись, а то пропустишь зрелище!» «Зрелище?» Катрин не могла понять, что они имеют в виду, и в тревоге спрашивая себя, что случилось. Прибавив шагу, она прошла под круглым сводом ворот и оказалась на единственной узкой улице деревни, на которой теснились, прячась в тени монастыря бенедиктинцев, низенькие домишки Монсалви. Из церкви по-прежнему несся погребальный звон колоколов, и Катрин казалось, что эти мрачные звуки раздаются у нее прямо над духом. По улице, впереди и позади, шли люди, большей частью в лохмотьях, понурив голову и шаркая ногами. Выйдя на небольшую площадь, в глубине которой стояла романская церковь, молодая женщина увидела молчаливую толпу, которая с каждым мгновением становилась гуще, ибо в нее вливались те, что шли от ворот, и те, что выходили из церкви, с пепельной отметиной на лбу. Люди старались не смотреть на вооруженных солдат, сгрудившихся у портала вокруг человека, закованного в цепи. Это был маленький уродливый горбун, и на его сером лице тоже красовалась отметина из пепла. Он был одет в обноски, поражавший своей нелепостью и яркими кричащими цветами, что особенно бросалось в глаза по контрасту с мертвенно-бледным лицом и мутным взором, в котором сквозил ужас. Красно-зеленые широкие штаны топорщились на коротких кривых ножках, желтая рубаха с нашитыми на ней погремушками плотно облегала горбатую грудь и спину. Довершали его костюм большой красный плащ и картонные короны на голове. Наряд этот был так странен, что мог вызвать улыбку, если бы человек, носивший его, не трясся от страха. Кроме гогочащих полупьяных солдат, ни у кого не было желания смеяться. И Катрин видела только опущенные глаза, сжатые от бессильного гнева кулаки и лица, опухшие от слез. Время от времени из толпы вырывалось чье-то сдавленное рыдание, будто вторившее медленному похоронному перезвону колоколов. Эта толпа, застывшая от ужаса и горя, являла собой разительный контраст с веселой группой наемников, столпившихся возле портала. Из церкви теперь доносилось пение заупокойной литургии. Через открытые настежь двери портала виднелся алтарь, уставленный горящими свечами. Катрин всматривалась в лица людей, не в силах понять, что происходит. «Где же, в конце концов, Арно, Готье, Сатурнен и все остальные?» Ей казалось, будто она видит какой-то кошмарный сон, и хотелось ущипнуть себя, чтобы удостовериться, что она не спит. Толпа вдруг качнулась, послышался глухой ропот. Под каменным фронтоном с простодушными по-деревенски скульптурными изображениями показался маленький старик в митре и с жезлом в руке. Рядом с ним важно выступал рыцарь с костлявым хитрым лицом. Погнувшийся панцирь и претенциозный шелковый плащ не могли скрыть его ужасающей худобы. Коричневая от загара кожа словно была натянута на череп. Он был так омерзителен и ужасен, что Катрин на секунду закрыла глаза. Зеленые перья, которые покачивались над гребнем шлема, делали его еще больше похожим на призрака. Аббат, смертельно бледный в обрамлении золотых кружев Митры, едва смел смотреть на своего спутника. Еще до того, как костлявый рыцарь заговорил, Катрин поняла, что видит наемника Валета, разорившего замок Монсалви. Он окинул злобным взором толпу крестьян, которые инстинктивно жались друг к другу, а затем хрипло расхохотался. — Трусливые зайцы! — крикнул он. — Разве так празднуют погребение мессира карнавала? Почему не смеетесь? Почему не поете и не пляшете? Сегодня первый день Великого Поста, когда все должны каяться и молиться. Вам дадут такую возможность, но сегодня я своей воле приказываю веселиться. А ну, заводите песни и хороводы. Колокола смокли, и на площади воцарилось тяжелое молчание. Поднявшийся ветер теребил волосы на склоненных головах. Никто не шевельнулся в ответ на приказ валета. Где-то звучно хлопнул ставень. Словно из глубины веков до Катрин донесся слабый дребезжащий голос аббата. «Дети мои!» мягко произнес он. Однако Валет грубо прервал его. — Тише, абат, Здесь говорю я. — Эй, вы оглохли, что ли? Слышали, что я сказал? Всем петь и плясать. На проводах мессира карнавала поют веселые песни, разве не так? Ну, заводите, прощай, мессир карнавал. Начинайте хором. Я хочу слышать всех. Закованный горбун внезапно рухнул на землю. Плечи его сотрясались от рыданий. Стоявшие вокруг него солдаты и стражники на стенах монастыря натянули луки, целясь в обезумевшую от страха толпу. Сердце Катрин остановилось. Она задыхалась от бессильной ярости, от ненависти к этому мерзавцу, от негодования на Арно, который все не появлялся, хотя было самое время. «Где же он? Что с ним случилось? Разве могут двадцать пять человек испариться неведомо куда?» Стон, которым ответила толпа на брань Валета, постепенно перешел в песню, едва слышную песню пополам с плачем под аккомпанемент завывания ветра. — Громче! — завопил Валет. — Пойте громче, или я заставлю вас умолкнуть навсегда. В воздухе просвистела стрела, нацеленная поверх голов, но и этого предупреждения оказалось достаточно. Голоса зазвучали громче, уверенней. Катрин почувствовала, что у нее мутится в голове от бешенства. Она уже хотела броситься на свирепого главаря наемников, чтобы расцарапать ему лицо, а там будь что будет. О последствиях она не желала думать, ибо ее великодушное сердце не могло снести такого надругательства над беззащитными людьми. Однако в этот самый момент ее ухватила за локоть мозолистая рука. «Молю вас, не двигайтесь, госпожа Катрин, вы погубите нас». Рядом с ней стоял старый Сатурнен. Голову он держал прямо и открывал рот как можно шире, чтобы со стороны казалось, будто он поет. Седые волосы падали ему на глаза. — Что вы здесь делаете? — прошептала она. — И где мой супруг? — Здесь его нет. Он ожидает своего часа. Скорее вы, благородная госпожа, должны объяснить, что здесь делаете. Если мессир Арно узнает... Она не расслышала, ибо его слова заглушила веселая карнавальная песня, которую крестьяне пели с мрачным ожесточением. Перед церковью, оскалив в злобные улыбки гнилые зубы, Валет отбивал такт мечом. Солдаты грубо подняли несчастного карнавала и заставили плясать, безжалостно дергая за цепи. «Кто этот человек?» — тихо спросила Катрин. «Что он сделал?» «Ничего. Или почти ничего. Это Этьен по прозвищу Кабретто, наш костоправ, славный малый, хоть и немного простоват». Кабретто — авернский музыкальный инструмент, напоминающий волынку, Примечание автора. Говорят, он слегка колдун, потому что умеет заговаривать кровь и знает все целебные травы. А больше всего он любит встречать полнолуние, играя на своей кабрете. Валет велел ему вылечить одного из своих раненых солдат, но тот умер. Тогда они взялись за бедного Этьена и начались его мучения. Это было в тот день, когда замок... Сатурнен осекся, быстро взглянув на Катрин, но молодая женщина не повела и бровью. — Продолжай, — коротко сказала она. Солдаты измывались над ним, как хотели, а потом провозгласили королем карнавала и увенчали картонной короной. Вы знаете, в старые добрые времена у нас всегда карнавали чучело карнавала и сжигали в канун Великого Поста. Вот они и решили сжечь несчастного Этьена вместо чучела. Подталкивая крестьян пинками, Солдаты гнали толпу к южным воротам, ведущим в долину реки Ло. Этьена уже вели на цепях под низкими каменными сводами. Сзади шел валет, волоча за собой бедного старого аббата. Монахи, сопровождавшие Прилата, сильными грубыми голосами пели мизереры. Вместе с карнавальной песней это создавало жуткую какафонию и усиливало впечатление кошмара. Катрин была на грани обморка и держалась на ногах только благодаря старику Сатурнену, который вел ее осторожно и бережно, взяв под руку и не давая споткнуться о неровные камни улицы. Люди, сбившиеся в кучу, толкались, и Катрин казалось, что это ведут на убой стада баранов. У ворот началась настоящая давка, но, наконец, толпу выпихнули на широкое поле, обсаженное каштанами. Посреди него возвышался столб, вокруг которого были сложные дрова и вязанки хвороста. Несчастного Этьена с его жалкой короной уже возвели на костер и приковали к столбу. Больные ноги отказались служить горбуну, и он тяжело обвис на цепях. Голова его свесилась на грудь, так что спутанные волосы почти касались пояса. Он рыдал в голос, сотрясаясь всем телом. Катрин чувствовала, что в горле у нее застрял комок, Невыносимая жалость разрывала сердце. Как не вопил валет, оскорбительная песня во славу карнавала смолкла, и крестьяне в ужасе смотрели на приготовление к казни. Катрин побледнела, как смерть. Огромные вязанки хвороста, люди, обрекающие на страшные муки живое существо, это видение преследовало ее со времени трагедии в Руане, будто на его она увидела Жанну, стоящую в пламени у костра. Вспомнила костер, разложенный во дворе замка Шантосе, который, к счастью, так и не дождался Сару. «Клянусь кишками папы!» — орал балет, выхватив меч и делая круговые движения над головой. «Пойте, а ты, палач, делай свое дело!» Перед костром возник человек в дырявой кожной безрукавке, с бритой головой и в маске. В мускулистых руках он держал факел. Дав пламени разгореться на ветру, он наклонился, чтобы поджечь хворост. Но в этот момент что-то просвистело в воздухе, и палач с хриплым стоном опрокинулся навзничь. Стрела, пущенная с вершины одного из каштанов, пронзила ему горло. Песня, которую вновь затянули крестьяне, оборвалась на полуслове. Глаза Валета округлились от изумления. Катрин повернулась к Цатурнену, но Бальимон уже исчез. Толпа взревела от радости. Катрин увидела, как стоящий рядом высокой белокурый парень раскрыл рот, а затем крикнул восторженно. «Небо и земля! Это монсеньор Арно! Хвала тебе, Господи!» В самом деле, из-за каштанов, уходящих вниз к долине реки, показался величественный всадник с обнаженным мечом в одной руке и со щитом в другой. Сердце Катрин забилось от радости и гордости. Кто может сравниться с Орно по красоте и благородству, сквозившим в каждом его жесте? В трех шагах сзади ехали Готье и Фортуна, торжественно выпрямившись и застыв в седлах, как подобает конюшам знатного вельможи. Монсалвини торопливо приблизился к костру, поднял забрало шлема и, указав на бедного Этьена мечом, негромко произнес «Мартен, отвязать!» Белокурый парень, стоявший возле Катрин, Бросился исполнять приказ, не обращая внимания на вопль валета «Убейте его!». Один из лучников натянул тетиву, но выстрелить не успел. Еще одна стрела, пущенная из каштана, пригвоздила его к земле, а Мартен, тем временем, взобравшись на костер, сбивал цепи с несчастного колдуна, который на сей раз лишился чувств. Под рукоплескание толпы крестьянин снес его вниз на руках. «Не с места, валет!» — холодно предупредил Арно. «На деревьях стоят мои люди, и если ты шевельнешься, получишь свою стрелу». Эти слова потонули в оглушительных криках крестьян. Подбрасывая в воздух шерстяные колпаки, они бросились к своему сеньору. Но Арно остановил их. «Не двигайтесь, у меня свои счеты с этим человеком, и нам понадобится место для боя». Катрин, которая было ринулась к мужу вместе со всеми, застыла на месте а затем послушно отступила, как и крестьяне, чтобы вокруг костра образовался широкий круг. Она зачарованно глядела на Арно, как он уверен в себе, как высокомерно держит себя с этим злобным валетом. Конь его горцевал на месте, словно бы всадник куртуазно приветствовал соперника по турниру, где не должна пролиться кровь, но глаза Арно горели неумолимым огнем, и валет прочел в них свою смерть. Задыхаясь от ненависти, наемник протянул руку, указывая на Монсалви своим солдатам, и крикнул «Схватить его! Он объявлен вне закона по приказу короля!» «По приказу короля Ла Тремуя!» — презрительно бросил Арно. «Не срами своего господина Валет, выходи на бой, или ты предпочитаешь стрелу?» Словно подтверждая его слова, еще одна стрела просвистела в воздухе и вонзилась в одного из солдат, стоявших возле своего командира. Валет позеленел, а Арно от души расхохотался. — Что ж ты перестал смеяться, Валет, и от чего тебе расхотелось петь? Ты так славно пел только что. Ну уже, вынимай свой длинный меч, которым ты с удовольствием размахивал недалеко как пять минут назад. С этими словами Арно пустил коня в галоп и налетел на Валет, ухватив за плащ и потащив на середину круга. Зеленые перья заколыхались, и наемник, которого Монсалви резко отпустил, потеряв равновесие, покатился на землю. «Сказано тебе, выходи на бой», — процедил молодой человек сквозь зубы. Валет вскочил на ноги тут же. Его кослявое лицо было искажено бешенством, в углах губ выступила пена. С быстротой молнии выхватив меч, он широко расставил ноги и слегка пригнулся, готовясь отразить нападение всадника. Однако Арно, пренебрегая своим преимуществом, уже спрыгивал с коня. Не надо, воскликнула в ужасе Катрин. Он сошел с ума, проворчал Сатурнен, неожиданно вновь возникнув рядом с молодой женщиной. Со стервятниками нечего разыгрывать из себя рыцари. Замирая от страха, Катрин вцепилась в руку старика. От одного взгляда на валета она холодела, ей казалось, что Орно предстоит сражение с самой смертью. Наемнику недоставало только длинной косы, чтобы уподобиться страшные гости, приходящие к смертным в их последний час. Но Монсалви... Нельзя было смутить такой малостью. Опустив забрало шлема и выставив вперед щит, он медленно двинулся на своего врага, занеся меч для удара. Сталь зазвенела, а сталь... Валет начал отступать к воротам. Солдаты его стояли, не смея шелохнуться, ибо уже видели, как метко стреляют невидимые лучники. Катрин, молитвенно сложив ладони, просила небо сохранить ей мужа. Внезапно за спиной Арно раздался крик. «Бейте ястреба, капитан! Он обманул нас! На деревьях стоят крестьяне и...» Готье, подняв на дыбы свою лошадь, сбил с ног излишне любопытного солдата, который никем не замеченный проскользнул за деревья с другой стороны поля. Однако было уже поздно. Обнаруженные крестьяне спрыгнули с каштанов. Готье, выхватив меч, ринулся на ближайших к нему наемников, которых стал крушить с помощью фортуна. Но валет уже успел отскочить назад, оставив арно перед стеной вооруженных солдат. Катрин, теряя сознание, хотела опереться на Сатурнена, но старик с кинжалом наперевес точный юноша ринулся в гущу схватки. Старики, женщины и дети отступили к стене, увлекая за собой Катрин, а на поле завязался ожесточенный бой. Крестьяне, обретя мужество при виде своего сеньора, с голыми руками бросались на солдат, стараясь вырвать у них пики или ударить подобранными с земли камнями. Арно готье Фортюной пробившийся к ним Сатурнен творили чудеса храбрости. Огромный нормандец, хватая сразу двоих врагов, сталкивал их лбами и отбрасывал в сторону. Меч Арно сверкал, обрушиваясь на шлемы и панцири, разрубая черепа словно орехи. Но силы были слишком неравны. Наемников было много, и на место одного убитого сразу вставали двое. Арно и его друзья окружили, и исход бою уже не вызывал сомнений у Катрин. Их схватят и, конечно, тут же убьют. Десять солдат оттеснили Арно и навалились на него всей своей тяжестью. Чтобы скрутить Готье, понадобилось двадцать человек. Еще несколько секунд, и оба были обезоружены, крепко связаны и брошены к ногам Валета, который появился так же неожиданно, как и исчез. Та же участь постигла Сатурнена и Фортуна. — Милосердный Иисус! — простонала какая-то женщина рядом с Катрин. — Теперь нам пришел конец. «Замолчите!» — резко оборвала ее Катрин. «Какое это имеет значение, если им придется умереть?» Ее слова заглушил скрипучий смех Валета. Наемник, ухмыляясь, подходил к Арно, которого даже связанного продолжали держать двое солдат. С него сорвали шлем, и было видно, что одна бровь у него рассечена. По щеке молодого человека медленно ползла струйка крови, но в черных глазах его не было страха, и он взглянул на своего врага с той же надменностью, как и перед боем а тот приплясывал перед пленником, словно хромая цапля, выпячивая грудь и горделиво подбочениваясь. Арнос, смерив его презрительным взором, пожал широкими плечами. Этого Валет уже не мог вынести и со всего размаха дал пощечину беззащитному врагу. «Это научит тебя уважать своего господина, собака!» Валет еще раз замахнулся для удара, и перед глазами Катрин поплыли красные круги. Не помня себя, она бросилась вперед и прежде чем Валет успел произнести хоть слово, вцепилась ему в лицо всеми своими ногтями, словно дикая кошка. Завопив благим матом, наемник схватился за щеку с пятью глубокими красными бороздами, а Катрин, не давая ему опомниться, наровила выцарапать глаза, подчиняясь древнему как мир инстинкту самки, защищающей своего самца. Когда двое солдат с большим трудом оторвали ее, наконец, от Валета, Лицо наемника было залито кровью, и он хрипел, как поросенок, которому перерезали горло. Даже в крепких мужских руках Катрин продолжала биться, задыхаясь от бешенства. Глаза ее сверкали огнем, и она, исхитрившись, сумела укусить за руку одного из солдат. Валет, обтирая лицо концом желтого плаща, двинулся на нее. — Поганая ведьма! — прорычал он. — Ты кто такая? — Моя жена! — светским тоном ответил Арно, а затем добавил, едва заметно улыбнувшись жене. «Когда же ты научишься исполнять мои распоряжения, Катрин? Ведь я же велел тебе оставаться дома. Когда ты перестанешь бросаться в бой, очертя голову? Он скоро перестанет. Немного терпения, мадам», — с ухмылкой валет. «Вы тоже навсегда будете избавлены от земных забот. Эй, приковать обоих к столбу. Я не люблю, когда добро пропадает».